Голова 15. Обредший. «Ты выстрелил в него!» — повторила Вика, подбегая к Аше. Старик медленно осел на пол, прошептал. «Ничего страшного. Аркадий, извини!» Андрей быстро сообразил, что натворил. Бросив пистолет на пол, подбежал к старику. «Сейчас мы тебя подлечим!» «Не получится!» — улыбнулся тот. Холод, будь он, неладен. И тогда, и тогда я потащу тебя на край города, где теплей. Ведь там ты смог поднять мертвецов. Не надо никуда меня тащить. Сморщившись от боли, прошептал старик. Не дотяну я до края города. Да не суетись ты. Засиделся я у тебя в гостях. Только сейчас это понял. Пора и честь знать. О чем это ты? «Жена ждет», — ответил Каша. «На том свете. Уже сколько времени, а я все тут по грешной земле бегаю. Все. Хватит. Аркадий!» «Нет!» — отрезал тот. «Не тронь меня. Дай мне спокойно уйти». Андрей послушно отступил. «Вика!» — позвал старик девушку. «Подойди». Эта подошла, на лице ее были слезы, но она держалась, в открытую не ревела. «Аркадий, ты не переживай, все нормально, главное ребенка сохрани, все остальное ерунда. Будь с братом, он молодец, он тебя не бросит, а на меня старого зла не держите. Я все делал, чтобы помочь вам, возможно, где-то был неправ, но что с меня взять?» «На том свете за все отвечу. Встану перед судом и буду говорить, где провинился, а где был прав. А они уж решат, куда мне». Старик надолго замолчал, потом прошептал. «Прости меня, мира. Я иду к тебе». И навсегда замолчал. Вика разрыдалась голос, брат подошел к ней и обнял, Андрей держался за голову стою окна и тихо ругал себя мутузя по голове кулаками. У всех присутствующих на лицах была скорбь, и лишь на лице старика играла улыбка облегчения. Я должен идти, произнес Макс. Что? Почему? воскликнула Вика. «Сложные чувства одолевали девушку. Она не хотела, чтобы парень уходил, но и сама не хотела здесь оставаться, в этой грязной квартире, где покоился труп старика. «Сложно объяснить», — ответил тот. «Просто чувствую, что должен. Это не мое место». «Ну, куда вы пойдете?» «Не знаю. Куда глаза глядят, оставаться на месте не могу». Меня словно изнутри съедает всего. Я дошел туда, куда планировал дойти и больше жизни хотел попасть. И это не принесло мне ничего, кроме еще большей боли. Потому я должен уходить. Не могу тут оставаться. Чувствую, с ума сойду. Идти легче, мысли отвлекаются. Вика поняла, что переубедить его не получится. Тогда я тоже иду, уверенно сказала она. Настала пора удивляться парню. «Тебе-то зачем?» «Тоже не могу тут сидеть!» Высказанная мысль Макса дала понимание ее чувствам. Девушка вдруг тоже поняла, что не может тут оставаться. Слишком больно и горько. «Вика!» Это был уже Глеб. «Ты что, с ума сошла?» «Глеб, я правда не могу тут. Давай вернемся в наш дом». «Ну, это же далеко». «Мы смогли добраться сюда, значит, сможем и вернуться». Упоминание дома заставило Глеба задуматься. Он хотел вернуться туда, откуда давно был вынужден бежать, из-за тринадцатого. Сейчас же ничто не мешало ему возвратиться. «Слишком холодно, можем замерзнуть». «А где ваш дом?» – спросил Макс. Вика ответила. «Березин», – просиял вдруг тот. «Что?» «По пути сюда я встретил своего знакомого. Он живет тут недалеко». «Так у него есть снегоходы, и он как раз скоро собирался двигать в том направлении. Вы можете напроситься с ним. Думаю, он не откажет. Скажете, что от меня». «Тогда мы тоже идем. Немедленно. Прямо сейчас!» К месту, о котором рассказывал Максим Огнев, Глеб и Вика дошли быстро, помогли погода и молодость. А еще радость от того, что они покидают мертвый город, в котором остался единственный его живой обитатель – Андрей. Глеб и сам чувствовал, что его начинает отпускать это странное серое чувство вседозволенности, которое он испытывал, пребывая там. «Пыльный владыка – страшная вещь, и Вика это чувствовала, поэтому и увела его оттуда». В один из привалов, когда идущие остановились, чтобы перевести дыхание, Вика подошла к Глебу и вручила ему небольшой цилиндрик. «Что это?» — спросил он, разглядывая подарок. «Ты знаешь», — ответила сестра, — «пусть будет у тебя, ты вправе сделать с ним все, что захочешь». Глеб долго смотрел на антидот, выбросить он его не мог, хотя мысль такая была. «Ты хочешь, чтобы я вколол его?» — спросил он, поглядывая на сестру. «Я же сказала, делай все, что хочешь. Я не вправе тебе указывать. Я знаю, ты поступишь правильно, каким бы ни был твой выбор». Глеб открыл цилиндрик. Внутри оказался маленький шприц, наполненный серой жидкостью. Парень посмотрел на содержимое, закрыл, спрятал в карман. И они вновь двинулись в путь. Березин встретил приветливо, услышав, что идущие были отправлены их общим знакомым Максом, еще больше обрадовался. Спросил, как дела у Макса, и узнав, что тот жив, удовлетворенно кивнул. «Вы собирались ехать в южном направлении?» Дрожа от холода, спросила Вика. «Верно», — кивнул Березин. «Можно с вами?» «Конечно. Решили ближе к теплу?» «Подальше от мертвого города». «Это правильно», — согласился Березин. «У меня тоже от него изжога начинается всякий раз, когда хожу туда. Нехорошее место». «Но ситуация, сами понимаете, непростая. Выбора особого нет. Нужно поближе к домам быть, к провизии. Вот только сейчас созрел на разведку сгонять. У меня два снегохода есть. На одном вы поедете вдвоем, на втором я. Доберемся с божьей помощью. К тому же теплеть начинает». «Теплеть?» «Ну да», — кивнул Березин. «Я долго тут живу, наблюдаю за погодой. Видите, у горизонта, словно бы перистые облачка. Это значит, что завтра хорошая погода будет, без ветра и холода. Самое удачное время, чтобы выдвинуться». Практически всю ночь не спали. Березин жадно слушал все, о чем говорили без умолку его гости, а те, словно избавляясь от тяжелого груза, исповедовались, рассказывая обо всем, о тринадцатом и о каше, о мертвом городе, о живших мертвецах. О куполе и о том, как спаслись, и только когда Вика рассказывала о Максиме, в голосе ее заметно слышалась грусть. Утром выдвинулись в путь, на снегоходах преодолели довольно большое расстояние за короткое время, пару раз останавливались на ночлег. К третьему дню прибыли в родной город, остановились на возвышенности, с которой просматривались дома. Не мертвые бетоны многоэтажки, а построенные своими силами избушки, летники и частные дома. В одном из домов виднелся свет, а из трубы в небо поднимался дымок. Тут была жизнь. И видя этот курящийся дымок, Вика впервые за долгое время успокоилась. Она поняла, что тут будет безопасно. А еще краем глаза видела, как Глеб украдкой достает из кармана антидот, открывает его и делает себе в руку инъекцию. Пустота. И ничего, кроме нее. Максим возвращался назад, хотя и сам не знал, зачем это делает. Но оставаться в городе, где когда-то был счастлив он не мог, выше его сил. А путь отвлекал, хоть и не так сильно, как хотелось. Знакомые дороги, по которым топали с Егором, а вон там маковое поле, в котором чуть не остались навсегда, может зайти в него и утонуть навечно в цветах. Но вспомнились те мясные наросты, и сразу перехотелось умирать там. Нет, просто идти, а дорога выведет. И Макс шел. Он чувствовал, как устало его тело, как просило отдыха и воды, ощущал, как стянуло живот от голода. Но все это было словно не с ним. Он отстраненно наблюдал, как умирает его тело, и ему было безразлично. Иногда он ел снег, чтобы выгнать из головы горячий серый туман. Становилось легче. И тогда вновь взору открывались знакомые пейзажи. На этот раз холодный и похожий на картины не самого умелого художника. Он не знал, куда идет, хотя подсознательно догадывался об этом всю дорогу. Хронос встретил путника отблесками синеватого цвета и вспышками искр. Сминая пространство, закручивая его в тугую спираль, аномалия смотрела на Максима черным глазом бушевавшего тайфуна, за которым была сама вечность. Теперь от былого лотоса, на который он был похож в первую встречу, не осталось и следа. Раньше парень удивился бы такой невероятной вещи, аномалия, способная скручивать само время. Но сейчас ему было все равно. «Все из-за тебя!» — внезапно даже для самого себя произнес парень, глядя на Хронос. «Из-за тебя я оказался тут, вместо того, чтобы спасти свою семью! А я бы успел!» «Успел! Но ты выкинул меня на три года в будущее! Зачем? Зачем мне такое будущее?» Макс глянул по сторонам. «Зачем? Мне этого не надо! Слышишь меня, чудовище? Загляни в мои глаза! Увидь там все, что я думаю о тебе! Или я загляну в твои и скажу все, что думаю о тебе! Ты есть отрешение!» Ты ее средоточие, ее центр и ось, вокруг которой все вертится. Ты рождаешь всех этих монстров и мутантов, вытаскиваешь их из глубокого будущего, не самого светлого. Или достаешь из прошлого, тоже туманного. Ты решаешь, кому жить, а кому нет. Максим рассмеялся. Но ты думаешь, что я испугался тебя? Нет, я тебя не боюсь, слышишь? Не боюсь! парень схватил камень и швырнул его в спираль маслянистой черноты камень булькнул и исчез в бездне и вдруг максим замер пораженный внезапной догадкой именно Хронос забросил его сюда в будущее на три года вперед послужив подобием врат между временными отрезками но ведь из дверей можно не только выходить наружу но и заходить внутрь от этой мысли словно обожгло а если попытаться Словно боясь пугнуть пришедшую в голову идею, подумал Максим. Что если нырнуть в аномалию? Что будет? Она уничтожит его? Сотрет в порошок, сожжет, распылит на атомы? Или вновь вернет туда, откуда он прибыл? Максим смотрел в черный зев аномалии, пребывая в странном состоянии, словно его стукнули по голове резиновой дубинкой. Что он терял? Ничего. «Убьет его Хронос, ну и что? Так даже лучше не придется мучиться в этом жутком мире». «А если забросит обратно?» Максим жал кулаки. «Он сделает все, что только может сделать, чтобы спасти родных. Он попытается вновь, но уже с новыми знаниями, которые он получил здесь. Он будет идти день и ночь, прокручивая перед глазами пустующую свою квартиру, которую видел в этой реальности». «Если он окажется вновь в своем времени, то он успеет. Точно успеет. А значит...» Максим улыбнулся, а потом смело прыгнул вперед прямо в черную бездну аномалии. Хронос поглотил его, и вновь над миром повисла тишина. В стране радости было тихо, призрачные тени блуждали среди деревьев, и было непонятно, простые ли это тени от веток или призраки погибших, для которых не хватило места в ином мире. Покой, который известен только мертвецам, царил тут кругом, дневной свет угасал, усталое солнце садилось за горизонт, удлиняя тени и наполняя парк причудливыми фигурами. На скамье у давно не работающего питьевого фонтанчика вроде бы притаился человек, словно бы задремал над газетой. Но это ветки стоящего рядом дерева создали такую иллюзию. Напротив лавочки присела собачка. Однако это оказалось иллюзией от фонтанчика. Чуть левее от акциона меткий стрелок замерла очередь, желая купить билет. Это тени от кустов еще дальше ребенок стоит и смотрит на карусель ветки деревьев шорохи это ветерок перебирает под лавочкой пожухлые листья разгоняя тишину и наполняя парк шепотом и иллюзии людей становились еще более настоящими оживали теперь казалось что кто-то неспешно разговаривает обсуждает что-то смеется даже доносились отдельные слова и фразы но это был обман Всего лишь ветер и сухие листья на еще не остывшем от дневного солнца асфальте. Разбитые аттракционы, перекошенные качели, ржавые машины и карусель с пластмассовыми конями – все было в упадке и выглядело жутко. Только пугаться было некому, потому что и живых не было. Поваленный исполнитель желаний, которому три дня назад приходил человек, лежал все так же нетронутый никем. Бумажка, которую парень засунул в чель автомата, по-прежнему покоилась там. «Исполнитель желаний». А вдруг он и в самом деле может исполнять желания? Кто знает. Ветер разозлился, подхватил листья и поднял их высоко вверх. Потом остервенело швырнул на автомат. «Ну что за глупость? Какой еще исполнитель желаний? Это же всего-навсего игрушка». Большая, неуклюжая игрушка, которая только и создана для того, чтобы вытаскивать деньги у посетителей. Ерунда какая-то. И словно, чтобы позлить ветер, исполнитель желаний вдруг сухо щелкнул, и экран внезапно загорелся. Замигали огоньки, грязные от пыли, но по-прежнему целые, словно говоря ветру «Смотри, а ведь я живой!». Впервые за все эти годы по парку прокатился звук, создаваемый не ветром. Автомат играл мелодию, и звучала она жутко. Старые механизмы и молоточки, издающие звуки, заржавели, отчего мелодия получалась крепучей, больше похожей на смех обезумевшего клоуна. Но автомат работал. Мелодия играла довольно долго, потом, сорвавшись на самых верхних нотах, в противный скрежет затихла. Бумажка желанием, которую принес Максим, исполняя последнюю волю Егора, медленно заползла внутрь автомата. Огоньки на панели замигали иначе, создавая иллюзию, что запрос обрабатывается. А потом, на черном дисплее, устроенном в виде облачка мысли исполнителя желаний, сухопарого старика с длинной бородой, похожего на мага-волшебника, выдала. «Ваше желание принято к исполнению». Исполнитель желаний вновь заиграл жуткую скрипучую мелодию все громче и громче и громче. Испуганный ветер подхватил сухие листья и бросился прочь подальше от этих проклятых мест. Куда и сам не знал, но так ли это важно и нужно ли это знать, ведь в конечном итоге все дороги ведут в никуда». Конец книги и цикла «Период распада». На этом все. Озвучено проводником.